Глава 13 Алена Следующим утром приезжаю к маме. Мы давно не виделись, наверное, она уже обижается на меня. На работе выходной, дальше в планах забрать Настю из дома отца. Ненормальная эта ситуация. Пусть рядом со мной будет. Нечего ей с беременной любовницей в одном пространстве находиться. Мне вчера ее хотелось забрать. Еле себя остановила. А сейчас не хочу будить дочь так рано. Время восемь утра, она сейчас спит сладко, так что пока с мамой пообщаюсь. Пришло время рассказать ей, что произошло со мной в последнее время. Не самое приятное времяпрепровождение. Мама обожает Георга и, конечно, будет в шоке. Зябко ежусь, представляя наш разговор, пока поднимаюсь на лифте на девятый этаж». Мама открывает дверь, и уже по выражению ее лица я понимаю, что ее поставили в курс дела, обошлись без меня. Стоит мне зайти в квартиру и закрыть за собой дверь, как она начинает причитать. «Поверить не могу, Алена, ну как же так? Нет, это все какая-то чудовищная ошибка. Вы не можете развестись. Вы созданы друг для друга». «Как видишь, нет, не созданы. Все устроится». Это кризис отношений, через него проходят многие пары. Нет, мам, это другое. Мой муж оказался изменником, кабелем и мерзавцем. Ты можешь относиться к нему как угодно, это твое дело. Но не надо меня ни в чем убеждать, ладно? Мое мнение уже сложилось, и я только что его озвучила. Чай приготовишь? Как у тебя дела? Лучше расскажи. Как ты себя чувствуешь? О, Аленка. Гордая ты, конечно. Так и знала, что вести себя заносчиво будешь. Ничего другого и не ждала. Покормлю тебя, конечно, и чаем вкусным угощу. Картошку с грибами будешь? Нет, спасибо, я только чай. Ты так похудела. Конечно, не мудрено от нервов. И кто это Светлана? Это какой стервой надо быть? Прошу, сменим уже тему. Вчера я разговаривала по телефону с Настеной. Знаешь, о чем она меня спросила? Как выжить эту стерву Светлану из дома? Чтобы папа одумался и к маме вернулся. Вот какие мысли у ребенка. Ничего тебя не смущает? По-прежнему не хочешь об этом говорить? Конечно же, это ужасно. Что ты ей ответила? Да я в шоке была. Почему я вот так о твоем разводе узнаю? Чем заслужила такое отношение? За что мне это на старости лет? Причем тут ты, мам? Как тебя это коснется? Да у меня сердце разбито, а ты я вижу спокойно. Может, и у тебя кто-то есть на примете? Помоложе? Хватит, мама, ты сама себя слышишь. Еще и меня в этом всем обвини. Нет, я не обвиняю, просто это ужасно. Бедные наши девочки. С Настей я поговорю, Влада молодцом держится. Я завтра пойду к Георгу, — заявляет вдруг мама. В глаза ему посмотреть хочу. Пусть объяснится. Как он мог? Я же как к сыну родному к нему относилась. Не надо, мам, ты только хуже сделаешь. Даже не думай. Это еще почему? Чем я хуже сделаю? Ну почему ты вечно обо мне так думаешь, Алена? Я вас помирю, вот увидишь. Я наняла адвоката и плотно занимаюсь разводом. Простить Георга уже не смогу. Поняла, что мы стали разными людьми. Это очень грустно, мам. Я понимаю твои эмоции, но и ты должна понять. Мы теперь уже смотрим в разные стороны. Счастье и гармония у нас в любом случае не получится. — Почему ты так легко отдаешь своего супруга какой-то прошмандовке, Алена? — Ну как так можно? Хирурги-кардиологи на дороге не валяются как и вообще приличные мужчины. Ну что ж ты у меня такая упрямая? Увы, мне так и не удается договориться с родительницей. Остаемся каждый при своем мнении, что ужасно обидно. Так хочется, чтобы тебя поняли. Встали на твою сторону. Очень много эмоциональных сил отнял визит к маме. Она до самого моего ухода умоляла меня вернуть Георга. Бороться с беременной Светланой всеми возможными способами. Безумие. Дальше мне предстоял еще более сложный визит. В родные пенаты, к бывшему мужу в гости. В дом, который полностью я обставляла. Выбирала каждую вещь своими руками. Я должна поговорить с младшей дочерью. Линда предлагала сделать это за меня, приехать и забрать Настю, но я отказалась от помощи. Хватит прятаться за спины подруг. Пора самой себя брать в руки. Так странно быть в этом доме гостей. Иду по дорожке к дому. Невольно в памяти всплывают кадры прошлой жизни, счастливые. Никогда не было легко и беззаботно, но все же мы были очень счастливы. Вижу своих девочек, которые радуются нашему переезду в этот огромный дом. До этого мы жили в очень просторной, но все же квартире на восьмом этаже, сто квадратных метров. Я сильно была к ней привязана, потом отвыкла. Рассталась без сожалений. Деньги мы вложили в дом. Неужели Георг так сильно влюбился? Или просто я надоела ему, стало неинтересно? Да, страсть испарилась, это я понимала давно, но были же привязанность, доверие. Нет, не было. Лишь иллюзия. Думать об этом все равно, что поворачивать нож в ране. — Хватит, Алена, ты поставила точку. и нового выхода просто нет. Прежде чем открыть входную дверь, несколько раз глубоко-глубоко вдыхаю. Навстречу в холл выбегает Настя. — Мама, ты вернулась домой! — произносит громко, бросаясь обниматься. — Дорогая, я только за тобой приехала. — Анастасия, ты зря стараешься. Светланы нет дома. Сегодня она переночует. Впрочем, это не важно. — сообщает, подходя к нам Георг. «Это правда неинтересно?» — киваю. итак дочь так нарочито эмоционально встретила меня, чтобы услышала любовница?» «Значит, мама была права. У Насти свои планы, которые явно не по душе ее отцу. Идем ко мне в кабинет. Нам надо поговорить, Алена», — говорит муж. «Я приехала за дочерью. Мы с тобой вчера все обсудили». У нас остались еще темы, которые надо обсудить. Психует. Может, перестанешь вести себя как стерва? — Пожалуйста, не ругайтесь. Что же это такое? — выкрикивает Настя и убегает наверх. — Дочка! — кричу ей вслед растерянно. — Видишь, что ты делаешь? Неожиданно Георг подходит вплотную, сжимает мои плечи. — Хватит, Алена. Я понимаю, как тебя обидел. Но я могу все загладить. Нам не надо расставаться врагами. Ты совсем совесть потерял?» Отталкиваю его. Только отвращение чувствую. «Ты ушла в себя, мне не хватало внимания. А Света? Она всегда на меня как на Бога смотрела. Я сам не знаю, как все получилось. Но я не хочу расставаться врагами. Ты должна принять и простить. Ты ведь умная женщина». И по-прежнему нужна мне. Я не хочу слушать этот бред. Дай мне пройти, мне надо поговорить с дочерью. Ты злишься, но ты меня еще любишь. Набрасывается на мои губы неожиданно. Меня охватывает столько эмоций, обида, ярость и отвращение — самые сильные из них. Отбиваюсь. Бью неверного по лицу. Он, наконец, отпускает меня. Отскакиваю. Георг выглядит опешившим. «Хватит с меня этой невыносимой сцены. Поспешно удаляюсь в сторону лестницы. Сделаю то, зачем приехала, и больше ноги моей не будет в этом доме». Настя сидит в своей комнате на постели. «Дорогая, мне очень нужно, чтобы ты со мной поехала. Мне и так нелегко. Пожалуйста. Мне нужна твоя поддержка», — говорю тихо. Твой папа навсегда твоим останется. Ты сможешь приезжать к нему, когда захочешь. Честное слово, я не буду препятствовать. Мам, почему мы должны отдавать свой дом своего отца какой-то тупой тетке? Она глупая, как пробка, и лживая. Уже нажаловалась отцу на меня. Настя, твой папа взрослый человек. Он способен сам видеть правду и очень любит тебя и Владу. Никто и никогда не настроит его против вас. Владке все равно, она своей личной жизнью занята, а я хочу выжить эту тетку. Ты сдалась, а я не хочу, я буду бороться. Милая, тебе надо учиться, чтобы состояться в жизни. Бороться с другими — пустая трата времени, о себе надо думать. — Почему ты так просто его отпустила? Почему? Я не понимаю. — Так случается. Мы перестали радовать друг друга. Но вас любим неизменно. Всегда будем любить. Разве мы плохо у тети Линды устроились? По-моему, классно. Да, там очень хорошо, — кивает Настя. Но мне очень хочется хотя бы нервишек попортить этой выдре. Противная. Она беременна. Родит твоего братика. Он же ни в чем не виноват. Противно это произносить. Но мне хочется вложить в дочку больше добра и понимания. И я на самом деле не испытываю ненависти к малышу. Правда, считаю, что он не виноват ни в чем. Я блаженная, дура. Мне кажется, что сейчас младшая дочь именно так думает. Разговариваем мы долго. Потом Настя просит покормить ее, именно здесь. Ей важно подтверждение, что это все еще ее дом. Что она может делать тут, что захочет, не чувствовать себя гостьей. Спускаемся на кухню. Я готовлю для дочки салат, жарю куриную грудку, как она любит. Самой кусок в горло не лезет, так я совсем в тень превращусь. Надо брать питание под контроль, и спортзал я забросила. Себе завариваю любимый сбор чая. Георг появляется, когда мы уже собираемся уходить, дочка только успокоилась. А вот бывший выглядит все еще взбешенным. «Настя, ты когда вернешься?» На днях заеду, — бросает весело. — Пока, пап. Мы тебе ужин на плите оставили. — Правда? Ты моя лапушка заботливая. Спасибо. Надо пораньше лечь спать. Завтра сложная операция. Алена, на пару слов. Настя забирает у меня ключи и выходит на улицу. Поговорила с ней по поводу поведения. — Я говорила, о чем мне было нужно, Георг. Что тебе еще нужно? — Берусь за ручку двери. Осталось только потому, что не хотела игнорить бывшего при дочери. Ты понимаешь, что Настя специально доводит Светлану? У нее план — расстроить мои отношения. Она не должна лезть в это. Меня это как касается, Георг? Хочешь, чтобы я обняла твою любовницу и заявила, что мы лучшие подруги? На показ перед всеми. Чего тебе от меня надо? Чтобы ты повзрослела. Мы не моногамны. Никто из рода человеческого. Как врач ты должна это понимать. Я точно не хочу с тобой тут философствовать. Пока. И адвоката отзови, иначе пожалеешь. Снова доводит до трясучки. Как же зла на него. То целоваться лезет и чуть ли прощения не просит, то вот это все. Ну и бес в ребро ему попался. Ядреный. Колбасит благоверного так, что даже пожалеть его хочется.